Я его не трогал, только отвез в больницу. Уж очень подозрительны были эти лихорадочные объяснения, и Петушков отправил Кононенкова в отделение. По Тушину шли разговоры, что убийство совершил именно он, к а н о н е н к о в или «жирный», как называли его между собой знакомые. Попков и к а н о н е н к о в действительно были приятелями. Часто вместе гуляли, ходили в кино, в клуб. Нередко выпивали. В день убийства они тоже были вместе. По пути на танцы зашли к знакомому Кананенкову Николаю Лошенкову. Здесь выпили и через некоторое время ушли. А вскоре Попкова нашли смертельно раненым. Вот что показал Лошенков на предварительном следствии. Посидев у меня минут сорок или час, выпив пол-литра водки, Попков и Каноненков поднялись и ушли. Они спешили на танцы. Через некоторое время после их ухода я вышел в коридор, где разговаривал с женщинами Шурой Абрамовой и Катей Улановой, которые спрашивали у меня о состоянии здоровья моей жены, находившейся в родильном доме. Я прочитал им письмо, которое получил от нее. В это время в коридор прибежала дочка соседки Таня и сообщила, что на улице зарезали парня, который был у меня в гостях. Я вышел на улицу и увидел, что по направлению к Тушинскому проезду идет народ. Я также пошел туда и около забора под деревьями увидел лежащего в крови гражданина, т о приходил ко мне с Анатолием, то есть Попково. Там же стоял народ. Когда я спросил, кто это сделал, из толпы ответили, с товарищем своим повздорили, тот его и полоснул. Постояв минут пять в толпе, я ушел домой. Кажется, яснее ясного. о б ы в у Лошенкова и уйдя от него, приятели почему-то повздорили. Завязалась драка, кончившаяся трагедией. А если учесть, что к а н а н ё н к о в все время нервничает и толкует о том, что нож вы не найдете, предупреждая возможные вопросы, лихорадочно открещивается от убийства, то вывод напрашивался сам собой. Попков погиб... «От ножа к а н о н е н к о в а Но одних только рассуждений и предположений, пусть вполне обоснованных и логичных, в таком деле мало. Мало даже признания преступника. Нужны доказательства, бесспорно и недвусмысленно подтверждающие его вину». Оперативные работники, следователь, беседует с десятками людей, Проверяют не одно и не два, а десять-пятнадцать сообщений. Продумывают не один десяток фактов, догадок и предположений. Вновь и вновь исследуют все, что имеет отношение к убийству. В к о т о р о й уже раз сверяются все версии и показания. Уточняется время происшествия. Исследуется каждая минута, предшествовавшая убийству. т о где и когда делал погибший, чем были заняты его знакомые. И все-таки все сходится к одному, к обоюдной драке между Кананенковым и Попковым. Да, пожалуй, здесь треть чего не дано. Разве только в а ш е н к о в он спокоен, Уверенно объясняет все, о чем его спрашивают. Алиби его, несомненно. Кананенков же путается, озлобленно молчит, наконец, совсем отказывается давать показания. «Ну ведь ясно же все, ясно, что он крутит!» Возмущались оперативные работники помоложе, но более опытные предостерегали. «Не торопитесь с выводами!» Ищите доказательства. Решительнее всех был настроен Петушков. Не Каноненков убил. Нет, не он.